Пионеры кино. 28 декабря 1895 года в Париже на бульваре Капуцинок в Гранд-кафе впервые в мире был произведён показ короткометражных сюжетных документальных фильмов. Братья Люмьер, Агюст и Луи, повесили в подвальном зале белый экран, поставили аппарат, который они назвали кинематограф, закрыли входную дверь и стали вращать ручку аппарата. На экране появился движущийся поезд. Свидетели первых рядов от страха вскочили с кресел и с криками выбежали из зала. Так родился новый вид искусства кино, которое очень быстро завоевал популярность в Европе, Азии, затем переехал в США, где возникла фабрика грёз Голливуд. В тот вечер братья продали всего 35 билетов по одному франку. Не очень большой заработок по сравнению с расходами. Но уже через неделю слух об удивительных движущихся картинах, о появлении на экране живых людей, настоящих машин, паровозов, вызвал огромный интерес, и к гран-кафе стали выстраиваться огромные очереди. В той первой программе было всего пять коротеньких сюжетов, но публика была в восторге. Зрители хлопали в ладоши, заливисто смеялись, когда видели, как мальчишка корчил рожи, а дворник поливал себя из шланга. Поезда уже никто не боялся, но первых рядов люди ещё долго избегали. С того памятного дня начались регулярные сеансы кинематографа братьев Люмьер. Тогда же они стали приглашать тапёров исполнять на фортепиано или саксофоне музыкальное сопровождение. Весёлое или грустное, быстрое или медленное в соответствии с действием на экране. Затем братья показали ещё 10 короткометражек: Выход рабочих с фабрики братьев Люмьер, Завтрак младенцы и другие, быстро распространившиеся молва о необыкновенных движущихся картинках. о кинематографе, вынудила братьев искать новые сюжеты. Активнее снимать фильмы на пленку. На следующий год после успеха в парижском Гранд-кафе, которое превратилось в кинотеатр, братья послали в разные страны Европы своих киномехаников с двумя целями. Первая — рекламная, демонстрировать фантастические возможности своего кинематографа. Вторая — творческая, снимать интересные сюжеты. Они и сами отправились в турне, съездили в Индию, Китай, Японию. В 1903 году в их семейной картотеке насчитывалось свыше 2000 лент с разными сюжетами. Братья были выходцами из Безансона, небольшого городка на востоке Франции. Фотографией они увлеклись с юности, и отец владел фабрикой фотоматериалов. Съёмку вёл в основном Луи, он же занимался усовершенствованием фотоаппарата, а Гюст в большей степени был организатором, собирал информацию о новых аппаратах с двигающимися картинками, делал заказы на их приобретение. В самом начале своей совместной деятельности они заказали кинематоскоп, который производился на предприятиях американского изобретателя Томаса Эдисона. Почему-то Эдисон, человек с коммерческой жилкой, не увидел перспективы в своём детище. Кинетоскоп, маленький ящик с одним окуляром, предназначался для просмотра картинок одним человеком. Но в Америке до сегодняшнего дня убеждены в том, что изобретателем кинематографа является Эдисон, и никто другой. Братья Люмьер не отрицали первенства Эдисона в создании кинематоскопа, они даже платили ему откупные, когда их фильмы показывали в Соединённых Штатах. Но киноматограф братьев Люмьер от кинематоскопа отличался тем, что работал на массовую аудиторию. Братья проецировали движущиеся картинки на большой экран, и их смотрели сразу сотни зрителей. Люмьеры стояли у истоков нового вида искусства, покорившего позднее миллионы людей по всему миру. В 1898 году Луи снял свой последний фильм Страсти Иисусовы, и братья занялись промышленным производством кино и фототоваров на своей фабрике в Лионе. Они увлеклись идеей создания цветной фотографии, проект, который в начале 20 века оказался даже более успешным, чем кинематограф.